Ее свита, которую она сама подбирала, уже готова. Это двенадцать девушек в красивых платьях. Красивое платье, а не красивые девушки. Она не хотела иметь слишком много соперниц. Ее пажи были одеты в мантии из красной и золотой парчи. Лукреция казала, что она едет встречать не жену своего брата, а просто соперницу». Она знала, что пока будет бормотать слова приветствия, сможет думать только об одном — кто же из нас красивее — она или я. Собирается ли мои отец и братья отдать все внимание ей, забыв о Лукреции? Под лучами майского солнца ее ожидали представители кардиналов, все в роскошном облачении, сверкавшем в ярком свете дня. Прибыли послы. несла караул дворцовая стража. Народ закричал от восторга, увидев появившуюся Лукрецию сопровождение девушек. Она бесспорно выглядела очаровательно. Ее волосы не спадали из-под украшенной перьями шляпки. Зеленая с золотом парча переливалась драгоценностями. Но когда они добрались до въезда в город, и Лукреция увидела ту, которая вызывала у нее такую сильную ревность, то поняла. Санча грозная соперница. Окруженная свитой, которая сопровождала ее как принцессу Сквеласкую, конюши, женщины-мужчины, рабы и шуты, она красовалась рядом с Гафредо. Одного мимолетного взгляда Лукреции было достаточно, чтобы понять, что хотя Гафредо немного вырос и возмужал, он по-прежнему еще ребенок. Люди, должно быть, восхищаются его чистым взглядом, прекрасный глаз и его чудесными каштановыми волосами. Но взоры всех притягивала женщина, находившаяся рядом с ним. Эта женщина была Санчо, одетая по торжественному случаю в черное. Гафредо тоже был в черном, чтобы напомнить всем о своем испанском происхождении. Платье Санчи было щедро украшено вышивкой, рукава сильно расширялись к низу, на плечи не спадали с синя-черные волосы, а ярко-голубые глаза чудесно контрастировали с ними. И вдруг зеленое платье Лукреции стало казаться слишком детским, достаточно милым, но лишенным элегантности черного расшитого испанского платья. Брови Санчи были немножко выщипаны по моде, но оставались в меру густыми, лицо сильно покрывало косметиком. Из толпы доносились замечания, что она выглядит значительно старше своих лет. У нее были королевские и в то же время вызывающие манеры. Смотрела она на всех свысока, и все-таки в ее взгляде таилось обещание любому привлекательному молодому человеку, который встречался с ней глазами. Лукреция повела по воде, переди впереди коня своего брата и Санчи. Девушки обменялись приветствиями, достаточно трогательными, чтобы удовлетворить всех слышавших их. После чего они развернули лошадей и направились к Ватикану. «Я рада, что мы, наконец, познакомились», — сказала Санча. «Я тоже», — ответила Лукреция. «Я не сомневаюсь, что мы станем подругами». Это моя заветная мечта. Я давно хотела встретиться с членами моей новой семьи, особенно с Чезары, заметил Гафреда, Санчи задавала мне бесконечные вопросы о нашем брате. Он тоже мечтает вас увидеть. Слухи о вас дошли до нас в Риме. Останься она одна с Лукрецией, она бы рассмеялась, но сейчас Санче пришлось сказать. «Мы все тоже много слышали о вас. Какие у вас чудесные волосы, сестра!» «То же самое должна сказать о ваших. Никогда не видела таких золотых волос. Теперь будете видеть их часто. У многих римлянок есть парики, и они любят разгуливать в них по городу». «Вашу честь, дорогая сестра! В большинстве своем это кортизанки. «Красота — это их ремесло, они стараются походить на вас». Лукреция слегка улыбнулась, но не смогла подавить себе смутное смущение тревоги, которое вызвала у нее эта молодая женщина. Она не слышала шепота позади них. Мадонна Лукреция не хочет иметь рядом с собой соперницу. «Да еще какую!» Александру не терпелось вместе с кардиналами поприветствовать процессию, как того требовал обычай. Из комнаты окнами, входящей на площадь, которую молва называла первой красавицей Италии, и которая также свободно отдавала свою любовь мужчинам, как любая куртизанка. И когда он увидел ее во главе процессии, а рядом с ней заметил золотую головку своей дочери, одна из синяя с черными волосами, другая с золотыми, Он глаз не мог отвести от них, совершенно очарованный. Как прекрасны они обе! Какой контраст! Чудесный контраст! Просто восхитительно! Он должен спешить вниз, чтобы приветствовать их, когда они подъедут ко дворцу. Он дрожал от нетерпения, желая скорее обнять прелестное создание. Стоя в окружении кардиналов, он испытывал чувство удовлетворения. Он получал удовольствие от всех церемоний, праздниц, которые постоянно видел в своей жизни. Он любил жизнь. Она могла предложить ему все, к чему он стремился и чего хотел. Он был одним из малочисленных представителей рода человеческого, чьи желания мгновенно сбывались. Он был счастливым человеком, но никогда еще не чувствовал себя счастливее, чем в этот момент. Она приближалась. Прекрасная, черноволосая такая смелая. Глаза были опущены, но ей не удавалось скрыть свою смелость. У нее был высокомерный вид женщины, сознающей, что она желанна. Она обладала очарованием, свойственным представительницам слабого пола и сразу пленила Александра. Он чувствовал себя крайне возбужденным, когда они вместе с маленьким Гафредом опустились перед ним на колени и поцеловали ему руку. После чего она отступила назад, и все остальные казались впереди. Ее женщины прекрасно выглядели и были вполне достойны находиться у нее в услужении, — подумал Александр. Он внимательно оглядел их и еще раз пережил радость от того, что теперь они с ним. Они заняли свои места. Гафредов встал рядом с Чезаро, который задумчиво разглядывал жену брата. На ступенях папского трона, преклонив колени, на двух красных бархатных подушечках стояли Лукреция и Санчо. «Какой счастливый момент!» — подумал Александр. Ему хотелось скорее покончить с торжественной церемонией, чтобы он мог поговорить со своей невесткой, заставить ее рассмеяться, дать ей понять, что хоть он ее свекр, и глава церкви, он, тем не менее, остается веселым мужчиной и умеет любезно обходиться с дамами. Один из кардиналов, наблюдавший за папой, повернулся к соседу и заметил. Брат и отец оба неравнодушны к жене Гафреда. Все неравнодушны к жене Гафреда. Запомни мои слова. Мадонна Санчо посеет в Ватикане вражду. Последовал ответ. Санчо появилась в комнате Лукреции вместе со своими тремя служанками. Был троицын день. Прошли два дня с момента возвращения Гафреда в Рим. Лукреция одевалась на службу в собор Святого Петра. Девушка немного испугалась вторжения. Санчо начинала с пренебрежения к этикету, и Лукреция поняла, что та решила вести себя здесь, в Риме, так, словно находится при неаполитанском дворе, где не обращали внимания на правила поведения. Но Санче было черное платье, но она не производила впечатления скромницы. В ее ярко-голубых глазах светился почти цинизм, думала Лукреция. Казалось, что она вынашивает какие-то планы, тайные и еще смутные. «Как чувствует себя моя дорогая сестра сегодня?» — поинтересовалась Санча. «Готова к церемонии?» «Говорят, мы услышим испанского прилата». Она состроила гримасу. «Испанские прилаты бывают чересчур набожны, и поэтому читают слишком длинные проповеди». «Но нам все равно придется идти», — объяснила Лукреция. «Будет присутствовать мой отец и вся знать». Это торжественный случай им. «О, да-да, мы должны пойти».